Глава двадцать шестая «Артур, а теперь брось меня!» — кричит Давид, карабкаясь с настоящего по грудь в воде Тагаева. Данил барахтается рядом и отфыркивается. Артур поднимает мальчика на руках, почти не напрягаясь, лишь вены сильнее прорисовываются на мышцах, и бросает в воду. Давид визжит, уходит под воду, я вижу, как Артур тянет к нему руки, страхуя, когда тот выныривает и тоже начинает отфыркиваться. Близнецы облепляют Тагаева с двух сторон — Но он оборачивается, выискивая глазами нашу девочку. Он не отвлекается и не забывает о ней ни на минуту. И я не знаю, радоваться мне этому или плакать. «Дианка, иди сюда!» — зовет Артур малышку, но Таня решительно поворачивает ко мне голову. Она боится, а признаться стесняется. И как интересно мне это донести до Тагаева. Но тот как будто догадывается сам. «Хочешь, я просто тебя покатаю?» — спрашивает Артур. «Садись мне на спину, и мы поплывем, как на дельфине» восклицает Дианка, как на дельфине, кивает Тагаев и помогает ей сесть себе на плечи. «Сколько у него терпения! И главное, ему не надоедает!» Качает головой Ариана, а я вообще молчу. «А что тут скажешь? Знаете, Арианочка, ничего удивительного, это его дети. Как же собственные дети могут надоесть?» Мы сидим на берегу, в шезлонгах, под зонтами и наблюдаем за играющими в море Тагаевым и детьми. При этом Ариана красуется в крошечном купальнике на умопомрачительной фигуре, а я с головы до ног укутана в несколько слоев парео и больше похожа на кокон, чем на владельцу элитного салона. Я не хотела идти на пляж, но когда собрала детей, выяснилась масса непредвиденных обстоятельств. Во-первых, Тагаев понятия не имел, что детей нужно обмазывать солнцезащитным кремом. Во-вторых, что на берегу им нужно надевать головные уборы — В-третьих, что их нужно переодеть в сухое и снова наносить солнцезащитный крем. А еще они могут проголодаться и желательно взять с собой бутерброды, фрукты и воду. — Вы не слишком над ними кудахчите, Анастасия Андреевна? — с заметным ехидством спросил Тагаев. — Мы всего на пару часов. Что с ними сделается? — Они могут перегреться на солнце, не сдавался я, или переохладиться в воде. — Тогда решено, вы пойдете с нами, — безапелляционно заявил Тагаев. «Идите, переодевайтесь. Давайте, в самом деле, позагораем часик. Анастасия поддержала его Ри. У меня совсем нет настроения работать. Как будто у меня оно есть. Если бы не дети, я бы вплавь впустилась к берегу, он даже виднеется вдалеке. Как-нибудь доплыла бы. А потом представила, что Тагаев увидит меня в купальнике, и покраснела так, что кожа начала гореть». Вот и сижу теперь с наглухо закрытым телом, так тогда кистей рук, с широкополой шляпой на голове, в очках и с завистью смотрю на лазурное море. Оно такое притягательное, манящее. Но кто меня дергал за язык и заставлял выдумывать басни о загадочной аллергии на солнечные лучи, от которых я покрываюсь жуткими пятнами? При этом в двусмысленно хмыкнул и мне показалось, ни на секунду не поверил, как я не старалась». Зато Ариана поверила и очень мне сочувствовала. На берегу я достал надувные нарукавники и протянула Тагаеву. «Возьмите, Артур Асланович, и дуйте. Продемонстрируйте мощь ваших легких». При этом старательно отводила глаза, которые, как назло, пялились на рельефно прорисованные косые мышцы живота, на их красивые изгибы, уходящие под плавательные шорты. И в шорты бы тоже с удовольствием заглянули. Тагаев как будто читал мои мысли, потому что смотрел, наоборот, прямо и нахально. «Зачем вам на рукавнике?» Он повернулся к детям. «Вы что, плавать не умеете?» И на меня посмотрел, как на негодную мать. Мать-кукушку. «Анастасия Андреевна, почему они не умеют плавать?» Мама водила нас в бассейн, заступился за меня мой старший сын Данил, но недолго. «Почему?» Тагаев продолжал сверлить меня глазами. «Нас выгнали», — объяснил Давид. «Мы планшет тренера в воду уронили. Нечаянно». Артур начал расспрашивать мальчиков, как это было, что за бассейн, кто там тренер, и, наконец-то, от меня отстал. Теперь он приплывает обратно с Ди на спине, и его снова атакуют сыновья. «Нас тоже покатай, Артур!» — кричат они. Тагаев смеется и предлагает мальчикам посчитаться, кто прокатится на нем первый. «А вы раньше нигде не встречались с Артуром, Анастасия?» Вдруг спрашивает Ри, и мир вокруг нас будто замерзает, покрываясь ледяной коркой. Холод между нами ощущается каждой клеточкой, каждым нервом. Почему вы спрашиваете, Риана? Я предельно вежлива и напряжена, и прекрасно понимаю, почему. Ри не сводит глаз с Артурой и с наших с ним сыновей, вот почему. Она поворачивает голову и смотрит на меня, радуясь, что передо мной не Стефа, та бы меня мигом раскусила. Риана смотрит долго, внимательно а потом расплывается в улыбке. Да так. Показалось. Смотрю на часы и зову детей на берег. Они слишком долго сидят в воде для первого раза. Артур выходит с ними, и я снова не могу отвести глаз этого мускулистого тела, по которому стекают капельки воды. Хочется смотреть. Хочется даже потрогать. провести рукой по твердому прессу, по тугим мышцам груди, обвить крепкую шею. Я все помню до сих пор, как будто это было вчера. Вот только я тогда не видел его, а сейчас... Вижу. Делаю над собой усилия отгоняю возникшие картинки. Все прошло. Не нужно себя распалять. Как раз в этот момент мои 3 d выбегают из воды, я набрасываю на каждого из них полотенца. Они садятся возле меня, а в самом деле похожие на цыплят. Ну и пусть этот сноб считает, что я куда хочу, мне все равно... Кутаю у каждого в полотенце, тормошу, вытираю мордашки и целую в покрасневшие носики. Дети смеются, жмутся ко мне, и я чувствую на себе взгляд. Не поднимаю голову, но знаю, что это смотрит Тагаев, и что взгляд его мне совершенно непонятен. — Может, вы все-таки окунетесь? — Анастасия Андреевна, слышу голос Тагаева. — Жарко? — Конечно, жарко. Кто ж спорит? Особенно в коконе из Парео. Поворачиваю голову и взглядом упираюсь. Птагаева, вернее, не в него, а в его ноги. А если совсем точно, то в нижнюю часть его тела, поскольку верхнюю часть мне не видно, за широкими полями шляпы. По тагаевским ногам стекает вода, с мокрых шорт бегут целые ручейки, и я, как зачарованная, смотрю на сверкающие на солнце струйки. «Анастасия Андреевна!» — гаркает Артур, и я вздрагиваю от неожиданности, что вы как в рот воды набрали, закутались по самую макушку, как в хиджаб. Вы ж под зонтиком, и солнце не такое агрессивное. Не него даже не видно за этой шляпой, будто я с грибом разговариваю. Знал бы ты, Тагаев, с кем? Или с чем? По моим ощущениям, разговариваю я, вряд ли бы так орал. Как жаль, что нельзя ему это озвучить. И дело не в самом Тагаеве, и даже не в Ри. Все это не предназначено для ушей моих детей, которые по-прежнему сидят, прилепившись ко мне, как воробушки. Чувствую, что краснею, и стягиваю шляпу. Я действительно под зонтом, и шляпа мне мешает. Зато теперь Тагаев виден полностью. Мир понемногу приходит в гармонию, и получается прогнать неприличные мысли. Артур вытирает полотенцем голову и недовольно приглаживает волосы. — Мне надо постричься, Ри. Долго мне так ходить? Пускай еще немного отрастут, Арчи. Твой стилист говорит, что для той стрижки, которую я выбрала, не хватает трех миллиметров, — отвечает ему невеста. Головы моих деток как по команде поворачиваются в сторону Тагаева. «Так он вам такой не нравится?» — спрашивает Дианка, и в ее голосе звучит плохо скрываемая надежда. Тагаев усмехается, а Ариана объясняет ребенку очень серьезно. «Дело в том, что для определенной прически должна быть соответствующая длина волос. Понимаешь, детка, свадьба — это очень серьезное мероприятие, продуманное до мелочей. Вот спроси у мамы, она знает». Здесь самое главное — не упустить ни малейшей детали. Дианка смотрит на меня, а потом на Ри. Мама нам всегда говорит, что главное, когда у них любовь. Произносит Дианка с такой убежденностью, что Ариана растерянно замолкает. Тагаев подходит ближе, иди поспешно добавляет. Ну, уже нехай с невестой. Твоя мама абсолютно права, Дианка. Вдает Артур с не меньшей убежденностью. Я никогда и никому не желала с такой силой, чтобы на него упал зонт. «Пойду окунусь». Ариана поднимается с шезлонга. «Арчи, ты не хочешь еще поплавать?» «Нет, я в дом». Тагаев забрасывает на плечо полотенце и поворачивается к детям. «Поиграем в футбол, парни?» Близнецы с готовностью подскакивают и протягивают им ладошки. Артур берет их за руки таким привычным жестом, как будто делает это давно с тех пор, как они начали ходить. «А ты идешь?» «Ди», — спрашивает он Дианку. «Я не умею играть в футбол», — грустно отвечает моя девочка. «Ты будешь нашим арбитром?» «Знаешь, кто такой арбитр?» «Это судья, Ди, авторитетно объясняет сестре Давид. Он смотрит на часы и свистит свисток. Ты справишься. Из тебя выйдет классный арбитр, поддерживает его Данил. Дианка воодушевленно встает и подбегает к Тагаеву. «Садись, я тебя подвезу». Тот садится на корочки и хлопает себя по шее. «Только держись крепче». Они медленно удаляются по дороге к дому. Ди сидит на плечах у Артура, Данил с Давидом держит его за руки, а Риана провожает всех четверых протяжным взглядом и говорит с непонятной ноткой в голосе. «Мне в последнее время кажется, что Артур сюда приехал только из-за ваших детей. Анастасия...» Я пожимаю плечами. Мужчины редко получают удовольствие от подготовки к свадьбе. Рианы. им это скучно и неинтересно. Думаю, ваш будущий муж просто нашел себе развлечение... И от того, что я сама в это верю, сердце болезненно сжимается. Вот отсюда можно будет запускать фонарики, как символ долгой и счастливой семейной жизни. Говорю о Риане, глядя на ночное небо, на котором проглядывают редкие звезды. Небо под вечер затянуло дымкой, потому и звезд мало. «А если запустить их по воде?» — спрашивает она. «Мы стоим на пляже». Мои дети спят, а мы дождались темноты и вышли посмотреть, где лучше продолжить празднование в темное время суток. «Здесь песок, гостям будет неудобно, да и вам на каблуках тоже. А если не здесь? Берег на острове каменистый, пляж насыпной, для него специально привозили песок. Идемте, посмотрим». Водушевляется Ариана, и я послушно следую за ней. «Наверное, лучше сюда прийти завтра днем, когда будет что-то видно, ворчу я, в десятый раз споткнувшись о камень под ногами» но Ри подсвечивает дорогу телефоном и упорно идет вперед. — Я должна понимать, как это будет смотреться на видео, не сдается она. — Но здесь все равно придется подсветить дорожку, чтобы ваши гости не убились, возражаю как можно более убедительно. — Около получаса мы карабкаемся по каменистому склону, пока не добираемся до места, о котором говорил Ри. — Мы права. Здесь действительно красиво и близко к воде. Я делаю несколько снимков, Риана снимает селфи, потом что-то рассказывает невидимым подписчикам, и мы выдвигаемся обратно. Пробираемся по узкому проходу, держась за камни обеими руками, и на время выключаем фонарики. Я иду первый. — Риана, ты здесь? — слышу голос Тагаева совсем близко. — Анастасия с тобой? — Да, Арчи, мы здесь, — отзывается Риана, а я с размаху утыкаюсь в широкую крепкую грудь.